Глава 11. Дверь камеры лязгнула, и на пороге показался гном в полицейском мундире. Вандертот на выход. Я поднялся с жёсткой койки, потянулся хрустнув позвоночником и вышел из камеры. К моему удивлению, никаких команд типа лицом к стене, ноги на ширине плеч, руки на затылке не последовало. Гном просто запер дверь и устало мотнул головой, предлагая мне следовать за ним. Я удивился, но пошёл. У дежурного по участку мне вернули револьвер и рюкзак с дробовиком и боеприпасами, шнурки, ремень, бумажник, чарафон и ключи от машины. Взяли подписку о невыезде и отпустили. Я недоумевал, но спорить с офицерами не стал. Зачем? Главное, что я опять свободен, а остальное всё ерунда. «Если честно, когда приехали копы, я думал, что меня ждёт долгое и нудное разбирательство. Это в лучшем случае. Убийство высшего, а как ни крути, его убил я. Противоамулетные патроны и неизвестный тип боеприпасов явно с магическим душком». Но перед тем, как меня начали крутить, эльфийка пришла в себя и показала свой жетон. Так что мне даже разрешили доехать до участка на своей машине. Правда, под конвоем двух полицейских гравелётов. Стрёмные патроны и одни и другие я выбросил по дороге. Денег, заплаченных за них, конечно, было жалко, но если бы вдруг мою машину решили обыскать и нашли эти милые пульки, хорошего мало было бы в общем. Я уже совсем было расслабился, но стоило мне зайти в участок, как ко мне подскочили два дюжи гоблина, скрутили, вытащили всё из карманов, извлекли шнурки и ремень, зачитали права и засунули в камеру. Учитывая, что эльфийка осталась с копами, я решил, что это её рук дело. Скорее всего, подстрелянный эльф опять оказался сыночком какого-то высокопоставленного высшего. Дело запахло жареным, и доблестная безопасница всё свалила на меня. С неё останется. Тем удивительнее было то, что меня отпустили, ничего не объяснив. Моя машина так и стояла там, где я её оставил. Я подошёл, деактивировал магическую сигнализацию, открыл дверь и уселся внутрь. Я уже думал, эти болваны тебя до завтра продержат. Я вздрогнул и глянул в зеркало заднего вида. из -за развалилась на заднем сиденье и, кажется, дремала до моего появления. Я даже не стал спрашивать, как она проникла внутрь, обойдя защиту, как и то, как давно мы перешли на «ты». Хотя... «Это ты меня вытащила?» «Ну да. Пришлось сказать им, что я привлекла тебя для преследования. Они понервничали убийство высшего все-таки. Но, учитывая, что этот самый высший убил офицера безопасности, сильной ерепениться не стали». «Убийство офицера?» — Твой напарник? — Да. Изодриэль мрачно кивнула. — Мои соболезнования. Я не очень хорошо его знала. Его только недавно перевели к нам из полиции. Но спасибо. — Ни за что. — Ничего не хочешь мне рассказать? — А ты? Эльфика аж задохнулась от моей наглости. — Вандертоот! Ничего, что я спасла твою задницу? — А я твою. Но ты не торопишься раздеваться соловьем. «Ну ты и наглец! Я тебе ещё от копов отмазала, если что!» «Я же поблагодарил уже, или нет?» Она сдалась. «Ладно, давай так. Ты рассказываешь мне всё, что известно тебе, я рассказываю, что известно мне. И не спрашиваю ничего про патроны, которыми ты вчера пользовался». «Какими патронами?» Я сделал непонимающее лицо. Я и сам всё расскажу. 45-й калибр, разрывные, стандартные фактически. Она, кажется, начала злиться. «Я ведь тебя и привлечь могу. И будем мы разговор продолжать не здесь, а у меня в офисе. И не факт, что из него ты выйдешь на свистовое». Я понемногу тоже начал выходить из себя. События последних двух суток не только вернули меня к жизни, но и возвратили мне былую злость. «А почему до сих пор этого не сделала? Чего ты вообще ко мне привязалась? Квартиру ко мне вломилась, потом следила...» «Про то, что было перед приездом полиции, я вообще молчу!» Кажется, она покраснела. Не уверен, в машине было достаточно темно. «Ладно, давай по-честному. Тебя пугать бессмысленно». Она вздохнула и села на сиденье. «У нас из-за смерти молодого Валтазара творится форменный хаос. Все просто землю носом роют, пытаясь найти следы. А ты, кажется, сумел продвинуться в расследовании куда дальше нас». «Потому я хочу, чтобы ты мне помог». «В чем помог? Я ничего не знаю». «Я вчера приехал к другу, а попал на пожар. А потом на меня выскочил непонятно откуда какой-то придурок и начал кидаться фаерболами. Потом появилась ты. Дальше ты знаешь». Примерно то же самое я рассказал о полицейским. А теперь давай неофициальную версию. Эльфика была непреклонна. Я вздохнул. «В чем подвох из Адриэля?» Почему ты в меня вцепилась? Почему разговариваешь почти как с равным? Где та высокомерная стерва, которая меня допрашивала вчера? Объясни, я не понимаю. Эльфика задумалась. Напряженная умственная работа отразилась на ее примилом личике. Наконец она приняла какое-то решение и заговорила. Тебе называли мою фамилию? Нет. Моя фамилия Валтазар. Картель был моим кузеном. И я очень хочу добраться до его убийцы. Я помолчал, переваривая полученную информацию. Интересно. Весьма интересно. Скоро моя квартира, по всей видимости, станет филиалом дома Серебряной Луны. Сначала глава семейства, потом его племянница. Интересно, знает ли она, что меня нанял её дядюшка? «Мы вчера добрались до убийцы, вообще-то», сказал я, просто чтобы что-то сказать. «Ланс, и я, и ты знаем, это был не более чем исполнитель». Кстати, что он сказал тебе перед тем, как умереть? Я не смогла разобрать слов. Я принял решение. В одиночку мне всю эту историю действительно не вывести. Эльфийка права. Тут заварилась какая-то очень серьёзная каша. Не факт, что моя ложка достаточно большая, чтобы её расхлебать. В животе у меня громко заурчало. Изадрель -за слегка сморщила носик, а я повернул ключ зажигания и переключил передачу. Разговаривать на голодный желудок контрпродуктивно. Поехали поедим и пообщаемся. Как ты относишься к человеческой кухне? Судя по тому, с каким аппетитом из плетала уплетала стейк, человеческая кухня отвращения у нее не вызывала. Я доел свою порцию, откинулся на спинку стула и сделал большой глоток пива. Мы сидели в отдельной кабинке ресторана у Салливана. Это заведение находилось неподалеку от участка, почти в центре. Район был достаточно цивилизованным, чтобы тут эльфику обслужили, а не воткнули в бок заточку. Ну и кухня здесь была неплохая. Значит, твой парень что-то накопал, и поэтому его убили. Изодриэль тоже расправилась со своим блюдом. К моему удивлению, заказала она то же пиво, которое сейчас с немалым удовольствием и прихлёбывало. «У тебя есть другие версии? Почерк тот же?» Она кивнула. В офисе брата нашли следы телепортационной магии. То есть кто-то появился, выстрелил в брата из твоего револьвера, бросил пушку и ушёл телепортом. Потом зашёл ты и едва не стал козлом отпущения. Я кивнул. Расчёт был тонким. Та история, которую ты мне изложила при нашей первой встрече, вполне прошла бы как рабочая версия. Самое грустное, что я не смог бы её опровергнуть. Убийца никак не рассчитывал, что я соглашусь на ментальное сканирование. Была ещё одна версия, что ты пришёл шантажировать сначала Эдвина Прайса, а потом и Картелли. И будь на моём месте кто-то другой, ты бы уже, скорее всего, работал бы в поте лица на каторге. Но мне галочка в личном деле не нужна. Я хочу узнать, кто стоит за смертью брата. Кстати, откуда там взялся твой револьвер? Я выдохнул и потянулся за сигаретами. «А мы не можем опустить этот момент?» Изадриэль округлила свои без того огромные глаза. «Ну, мне почему-то кажется, что это важная деталь!» Я потянул время, прикуривая и выпуская дым. «Разборки между людьми безопасность не волнуют. Они подключаются только если в деле замешаны высшие. Потому мое со смутом для них ничего не значит». Впрочем, судя по визиту Полака, полиция тоже не будет рыть землю носом в поисках таинственного погромщика-поджигателя. Мы, на пару с мёртвым эльфом, избавили их от очень большой занозы в заднице, так что они только благодарны. А что до всех обстоятельств. Я сбил пепел и пересказал ей историю с надуманным выдёргиванием меня к смуту из пропажей револьвера. То есть его наняли, чтобы он добыл твою пушку? «Интересно. Ланс, а как они вообще узнали, кто ты такой? Они же тебя даже не видели». «Так же, как узнали, что Билли вышел на след убийцы», — скривившись, ответил я. «И как же?» «Не знаю». Она повела головой. «Вот так номер». «Угу». Вдруг Эльфика прищурилась. «Слушай, а что именно ты узнал от смута? С чем поехал к этому своему компьютерщику?» Что он должен был для тебя найти? Внутри меня боролись два парня. Один, прожжённый частный детектив, в голос кричал, чтобы я не отдавал в руки эльфике единственную имеющуюся у меня ниточку. Второй, я бы назвал его носителем здравого смысла, спокойно говорил мне, что теперь, когда били нет, я сам всё равно не вытяну эту ниточку. В лучшем случае оборву... В худшем, размотав весь клубок, найду что-то, чего находить совсем не стоит. По крайней мере, одиночке Хуману. В конце концов, я решился. Он несколько раз назвал тех, на кого он работал, фанатиками. Просто так такой ярлык не вешают. Потому я попросил Билли отыскать для меня всё, что только можно, про любые ваши секты, сообщества и политические партии. И он что-то нашёл. Эльфика взглянула на меня как-то по-новому. «С уважением, что ли?» «То есть ты, едва не погибнув, избежав из пожара, запомнил и даже проанализировал услышанное? И в итоге это оказалось единственной имеющейся ниточкой, которая практически привела к убийцам?» «Неплохо для человека, да?» Поддел я её. Она задумалась. «Думаешь, как потактичнее свалить от меня, чтобы передать информацию своим спецам?» Вы меня хоть в известность поставьте, когда найдёте его». Изодрель как-то очень странно глянула на меня. «Мне нужно тебе кое-что сказать, Ланс». В голову мне пришла только дурацкая неуместная шутка про полоски на тесте, потому я промолчал, просто вопросительно глянув на эльфийку. «Дело в том, что я не веду дело об убийстве картеля Валтазара. Меня отстранили от работы. Я вскинул брови». Твоё сканирование, оно было проведено не по правилам. Это зафиксировала камера в полицейском участке, и на меня подали докладную. В итоге моё начальство решило, что это дело слишком личное. Нарушения списали на перенесённый стресс и отправили меня в отпуск. Ну, что сканирование было не совсем по правилам, я заметил, да. Я не удержался от подколки. Эльфика отчётливо покраснела. Ни черта не пойму, что с ней. «А как же служебный гравелёт и напарник вчера?» Изодриэль вздохнула. «Я его уговорила постыдить за тобой, а на служебную машину мы имеем право и вне работы». «Дела, однако». «И что ты думаешь делать дальше?» Я внимательно посмотрел на неё. «Я хочу добраться до тех, кто стоит за убийством брата. И я не хочу отдавать их в руки правосудия. Я хочу разобраться с ними сама». «Ну...» Хоть в чём-то наши цели совпадают. «Поможешь мне?» Вопрос был неожиданным. Сам факт того, что меня просила о помощи представительница высших... Хотя, чего я выпендриваюсь, она хорошо себя показала. Да и вообще не производит отталкивающего впечатления, как ни странно. В конце концов, почему бы и нет? Я ведь всё равно пойду дальше, и не только из-за награды, обещанной Балтазаром. После смерти Билли это стало ещё и личным а в связке с сотрудником безопасности, пусть и отстранённым от работы, шансов добраться до того, кто за этим стоит, становится больше. «Есть ещё кое-что», — проговорил я вместо ответа. «Тот эльф, за которым мы вчера гнались. Ты спрашивала, что он сказал перед смертью. Так вот, он сказал, я уйду, но придут другие. Смерть бастардам. В сочетании с фанатиками это зацепка, не находишь?» Эльфика нахмурилась. «Интересно. Весьма и весьма. Попробую что-то накопать. Подбросишь меня к монорельсу?» «Подброшу. Кстати, если ты, как выяснилось, не при исполнении, проблем не будет с ночной погоней». Эльфика только отмахнулась. «Не переживай. Кстати, как с тобой связаться?» Я тяжело вздохнул. «Кажется, старый ланс с постоянно звонящим чарафоном понемногу возвращается, вытесняя нелюдимого парня без средств связи, которым я был последние пару лет. Давай свою трубку». Из-за дрель достала изящный гаджет, я приложил его к своему аппарату, дождался вибраций и вернул трубку эльфийки. «Я надеюсь, ты не сольёшь информацию своим коллегам, продинамив меня?» Глаза эльфийки сверкнули. «Нет, поехали». «Мне ещё сегодня много сделать нужно». Я кивнул и нажал на кнопку вызова официанта, чтобы попросить счёт.